Вот. Mm -hmm. Далее э, мы сказали, как здесь записали третье. Mm -hmm. Нарушение mm -hmm. э, или выпад, выпад выпад направленный в сторону этого вида Единобожия. Mm -hmm. Или выпад направленный в сторону этого вида единобожие. Там. А там в в сторону этого вида единой Божия Четвертое. Отрицание пророческой миссии, отрицание пророческой миссии Мухаммада, с.а.в. Или выпад в адрес посланника Аллаха. Или выпад в адрес посланника Аллаха. Это сюда входят такие виды э, нарушений имана, как непризнание его пророком, э, Мухаммада, саллаху, или допустим. Отрицание чего-либо из его слов, которые вот он явно сказал, явно передал. Отрицание, неуважение к этим словам, неуважение к нему проявление Пренебрежительное, э, пренебрежительное если человек отзывается о Мухаммаде, это уже выпад в его адрес. Вот. Также выпад в его адрес, это, допустим, если люди говорят, все его сподвижники или большинство были мунафиты, да, лицемеры то это уже, это, это уже выпад не только в адрес сподвижников, это в адрес пророка тоже. Почему? Потому что э, о человеке сказать, что большинство твоих друзей они такие сики э, это неуважение к самому человеку или это обвинение самого человека. какой твой друг, такой и ты получается, да? Вот. Или э, самые близкие его сподвижники, самые близкие его друзья, они все были, значит, лицемерами, как говорят шииты За умара за Абубакра, за Османа они так говорят. Вот с кем он породнился, с кем он всю был, кого он вместо себя и мамам ставил, и болел и так далее. Их обвиняют в лицемерии. То есть это, во-первых, глупо, во-вторых, это обвинение в первую очередь в адрес Пророка Мухаммада саляма -салям. Вот, то есть э, кто, значит, обвинение с подвижника его, близких людей, круг его. Ну, это, это заблуждение тоже, в принципе, но э, это уже не, не имеет отношения к пророческой миссии его. Это имеет отношение к нему самому лично, поэтому сказать, что это куфр, это вряд ли, это заблуждение, может быть, или ошибка. Так уже явно куфром это не назовешь, но фактом является то, что, в принципе, неоспоримо, это все ученые говорят, что он в детстве или до пророчества он идолам не поклонялся никогда. Отношение может быть какое-то, что -то, что рядом проходил, может или там Камбу когда разрушила потоком селевым до э, того, как он стал пророком, э, он еще был молодой. И они э, построили Камбу обратно, и черный камень, основной это элемент, они должны были поставить. И они спорили, кто его поднимет и вставит его в угол. Э, в основании этой, э, этого первой мечети Дома Аллаха, кто поставит гугл. Они были язычниками, в были в то время идолы внутри, стояли вокруг и так далее, но они ее знали, что это святое место, с уважением относились к этому, э -э, как бы э, возвеличивали это место, вот. и там поставили своих вот этих идолов. И сказали, кто первый будет идти по дороге, чтобы мы не спорили между собой, вот кто первый будет идти, пускай он нас рассудит, скажет, как? Делать, как он скажет, так мы и сделаем. Оказалось, что первым шел Мухаммад. Он тогда еще пророком не был. И они сказали, вот, слава Аллаху, идет человек уважаемый, которого все уважают. Все, он пророком не был, но он был честным, порядочным. И они сказали, вот, мы вот к тебе обращаемся, рассудим их женами, кто, кто из глав племен, этот камень поднимет и положит. Он сказал, вы все вместе поднимите его. Плащ расстелил, на плащ они положили камень. И все вместе за края плаща взяли и подняли камень. А Мухаммад, салам, взял его и сам поставил говорят, туда, в нишу. Вот так. И никто не, не возражал, все были довольны. Mm -hmm. То есть, э, это, это он имел отношение к чему? К строительству камбы. Да, это нормально, пишите кабы, если бы отношения. Какие-то языческие договоры, допустим. У них был Хельф там договор о перемирии, это прекращение войны, междоусобиц и так далее. Да, нему языческому договор, он в нем участвовал, еще будучи молодым, но в этом не было ничего такого страшного, в этом не было, как сказать... Ну, конечно, Да, это, это нормально. То есть нигде не указывает, что он идолам поклонялся, но если человек скажет, допустим, да может быть он, кто знает, до этого же не описывали его жизнь, нигде не описывается, что он так пошел, то сделал, до этого его так не знали, не знали у себя, но и про него никто не писал, не запоминал. А когда он стал пророком, уже каждый его шаг описан, что он делал. Человек придет и скажет, а может быть он идолу поклонился когда-то, там, до этого. Вот. Сказать, что это куфры вряд ли, потому что он это не отрицание пророческой миссии. Он скажет, Мухаммад Расул я имею в виду с тех пор, как он стал посланником Аллаха, он посланник Аллаха, и все, а до этого может быть что-то где-то. Но тем не менее, из уважения пророка Мухаммада, саллилахусам, раз нет свидетельств на то, что он идолам поклонялся до того, как стать пророком, то это лучше не говорить. Вот. Нет, заблудший имеется в виду что заблуждение, заблуждение уровень. Заблудший, это означает он был в поиске истины. Баль это кто такой? Тот кто сбился с пути ищет дорогу. Вот. И два вида заблудших могут. Заблудший который и не хочет дорогу найти. Он заблудился ему это нравится. Да, 100% точно он, конечно, не знал, но он искал, он стремился. Вот. Он был с Ислам Ханифа, из тех, кто исповедовал Единобожие, еще до э, того, как стать пророком. Были люди, которые до Ислама тоже были единобожники. Вот. Не все были язычники. Вообще всякий рода Георгия Мухаммад никак рассчитывает. Мы христиане одного говорят, наши не должны другого говорят, а такие есть знающие или кто там, интеллигент, и другое говорят, 6 -6 -6 -6 -6. Смотрю, а как они? А? Ну, как выпад, разумеется, если, если их рассуждения являются выпадом, то это выпад, если да. их рассуждения являются нормальными, приемлемыми, а не там, там Либо так, либо так. Либо он с уважением отзывается, либо без уважения. Да. Либо, э позволяет себе мысли или слова, которые умаляют достоинство Мухаммада то или его нравственные или человеческие качества под сомнение ставит, это тоже куфа, все это все вещи, которые выводят из ислама. Ну, что говорить, если Кафир написал книгу «100 великих людей мира»? Просто взять эту книгу, предисловие, почитать, по каким критериям он отбирал. Он же когда я начал писать, он же не думал, вот сейчас я начну напишу книгу и первое место поставлю Мухаммада. Это пишет Кафе, это пишет христианин книгу. Он решил просто написать 100 там, то знаете книги? 100 великих кораблей, там 100 великих сражений, 100 великих полководцев, 100 то. Он просто решил, 100 великих людей, просто такой великий человек. Он стал думать, какие качества, у него должны быть то моральное, у него то, то, то, то, то По всем вот этим вот критериям баллы стал ставить. Стал баллы ставить, выяснилось, что Мухаммад, с.а.в самый великий, там близко никто не подходит даже под это. И он, а он куда дел? Он взял, поставил его первым. Иисуса Христа не поставил первым, другого не поставил. Иисус Христос там на четвертом, на пятом месте. Все, все такое. И там не, не на последнем месте еще сподвижники Мухаммада, с.а.в. Сам Мухаммад идет, потом один-два человека, третий идет, Умар, или четвертый идет, Умар, где-то вот так. То есть, двадцатый, да. Но это тоже, это... Он неизвестно, что он знал уже про Умара. Если он знал про Умара то, что, допустим, знают мусульманские ученые, историки. Вот. Да. И то, что он знал про Мухаммада, что он мог знать. Мы не знаем всю эту литературу, которая написана про него, да? Ее, ее смешно читать, вот эти переводы на русском языке. Он даже из этой литературы и то он это вывел. А если бы он правду знал, какой на самом деле был Мухаммад. Так как в достоверных источниках это сказано. что кто-то там, у него были припадки, он там падал, стены и так, там что-то такое, какие гадости пишут всякие там. Или там он жену отобрал у своего там воспитанника, там. Она дошла, он ее раз резко увидел, она ему понравилась там. Он ее сам за него замуж выдавал, и она вдруг он ее резко увидел, как будто до этого не видел. Первый раз увидел, она ему резко понравилась. Вот такие глупости. И то, несмотря на это все, взять там других... Людей, которых там великими называют, и это просветители и так далее. Если в их личной жизни даже копошиться не надо, на поверхности почитаешь, скажешь, какие они великие это были вообще, или сумасшедшие были, или какие-то нечестные люди, или там где-то тут подлянил, где-то, ну, посмотришь жизнь у него, Аллаху, любого возьми. Человека, который просто всю жизнь проработал, землю пахал, он намного величее, чем там любой из этих, которые прославились. А если по правилам, по-мусульмански ставить, да, вот, по степени, мы знаем, самый э, из людей, я не имею в виду, кроме пророков, пророки идут после пророков, идут кто? Абубакар, Умар, Усман, Али и так далее, по степени, э, так сказать, величие это что такое? Величие, чем выше человек и величие, тем чем ближе он к Аллаху, чем ближе к Аллаху человек, тем больше Аллах его любит, тем больше его величие, вот и все. Но он брал что? Он, он, он брал, что человек сделал для людей, допустим, полезного. Для народа сделал полезного там. Пользовался уважением, не пользовался уважением среди людей и так далее. Извест, известен стал среди такого то количества людей. Если так брать, то по, чисто вот по исторической науке, как у каферов, да, то вот историки, да? не мусульмане, они под большое сомнение ставят, вообще существовал ли Иисус Христос или нет. Они говорят, научных доказательств этому нету, что он как реально историческая жизнь, личность существовал. Историки, которые в то время писали историю про все события, писали, случилась война такая-то, этот император напал на такого-то, там э, перебрали, там этого свергли, другого поставили. Ни слова, говорит, про Иисуса Христа нету нигде в этих книгах исторических. Что был такой-то, проповедовал и так далее и тому подобное. Как будто его и не было. Рассказывает про этот город, про Иерусалим, что там творилось, всякие подробности там. Сказнь было, то было, все было. А про этот случай нету, как будто бы его и не было. Вот. Мы, мусульмане, мы верим в это, потому что в Хуране сказано. А так, если бы в Хуране не было бы сказано, что он существовал, историки, мы бы как исторические книги почитали, бы это никаких доказательств нету, что он вообще был, как историческая личность. So, Евангелие это не исторический источник. Он с исторической точки зрения он никакой информационно это не представляет. То есть противоречие там, и так, автор неизвестен, кто этот автор был или вообще такой. Переписывали, переделывали там. Лев Толстой поэтому сказал, он говорит, в Евангелии за серьезно это принимать, говорит, ни один здравомыслящий человек не будет. Говорит. Это говорит, просто говорит, кто-то что-то услышал, по слухам что-то кто-то записал, говорит, все. А так, чтобы это кто-то видел, записал, услышал. Очевидец такого близко, говорит, нет. Поэтому Ива Толстого от церкви отлучили, за то, что он богатственный сказал Евангелие – это говорит, не слово Божие, это так просто говорит, люди что-то где-то услышали, хапары нам написали и все. Да, его за богопульство вот, от церкви отлучили, то есть его объявили кафером по их. Вот это объявили. На Коран, ну, я не знаю, чтобы он что-то плохое говорил, но, во-первых, как он мог знать Коран? Он не знать его не мог толком, Александр сам. Что перевод Саблукова там мог почитать, и то, как кажется, тогда еще не было нормального этого перевода. И то, толкование, какие переводы почитаешь там. Но тогда два э, студента, кто-то вот в Петербурге учились, русские два студента, э, они ислам приняли, они сами изучали. Вот, ислам по вот тем переводам на русском языке, которые были еще вот, до революции. Они приняли ислам, а его, их родители испугались и толстому пишут. Ну, он учитель был, также преподаватель, все. И уважали писатель там известный. Ему пишут, вот наши сыновья, два сына приняли ислам, вот так, вот так, мол, в мусульманскую веру обратились. Повлияй на них, что ты нам скажешь. Он написал, лучше они будут мусульмане, чем христиане. Если такие христиане, как вот наши, лучше они мусульманами будут, чем такими христианами. Это вот его письмо, его рукой написано, что он родителям не ответил. И Типа, вашим детям еще повезло, это нормально, чем они такими будут, лучше они будут мусульмами. Это, я не знаю, насколько это достоверно, там, то, что, то, что пишут, бывает, где-то приводят цитаты, не написано, нигде ее можно найти, ничего, просто так, Лев Толстой сказал, Аллах сказал он не сказал, в мусульмане научного подхода нету. Когда ты сказал, надо сказать, кто передал тебе хотя бы Иснада. Если Иснада нет, какой книжки, на какой странице это написано? Нет, там написал Может быть, есть и такое. Но то, что Лев Толстой там мусульманин был, я достоверного ничего за это не слышал. Да? Может быть он говорил, считайте меня магометаном в этом смысле, там некоторый оговор оговорку делают, в этом смысле я магометанин. Или вот Малашенко приезжал, Малашенко говорит, ну я вот хоть и мусульманин, говорит, но я пью, там, вот, водку типа мой это халя, там написано вот по халяль там пить, что такое говорил. Вот, а когда его спросили, ты что имел в виду, когда ты сказал мусульманин? Ну у меня дочка за мусульманином замужем, тоже она мусульманка, в мечеть ходит, мне говорит, зачем ты ходишь в церковь. Я к мусульманам там с уважением отношусь, там ну вот так я это православный. Ну так, ну люди вот такие многие, не знают. В отношении курусской миссии, куда надо позже отнести сахабов, да? В отношении сахабов, если выпадут и не Да, в отношении сахабов выпад это также выпад в отношении Корана Курана и Сунны. Потому что и в Куране сахабов хорошо говорится, и в Сунне говорится. А тот, кто в отношении их делает, он отрицает, получается, Пураны или сон. Это куфа. Это не может, это, это да. куфов сокудовых, там сомнений нет. Отдельная личность, когда отдельно человек по незнанию это скажет, или там ширины, допустим, их много, они их с детства так научили ввели в заблуждение, там еще может быть им поглашивать Но их не главные. Которые имеют возможность прочитать, открыть все. А если они предвзято относятся, вот твердо на этом своем заблуждении стоят, они каферы уже явные. Вот, поэтому таких шиитов, которые гулят э, называют, уже которые предел перешли, там явно, это самое, их казакатов считают открытых уже. Там они, они мусульманами, там они, ничего, они хуже действительно, чем христиане там или иудеи, они, э, христиане иудеи люди писания мы еще считаем, а эти шииты, они... Полностью уже, да, далекий, потому ну, что у них там считается богоугодным делом убивать суннитов, там в Мекки э, убивать мусульман во время хаджи считается у них угодным делом и так далее. Суннита убьешь, в рай попадешь. Да у них прямо в книгах написано, это не сказки. себе. Шииты бывают разные, поэтому вы не говорите, вот вот шиит, а ты такой такой. Ведь умеренные настолько, что они практически не отличаются от. Они только говорят Али, надо было Алия поставить там халифа. Там, или Осман раньше стал, надо было. В этом веке, весь швиизм не заключается. В принципе. Это не куфу Ну это что не Коран это несомненно главное, в Коране сказано мы спасали тебе Коран и мудрость вместе с ним. И есть научный метод обработки информации, который логики железный доказать что это действительно так и было. Вот. Если так взять метод доказательства Корана того что он истинный и хадисов мутаваде, он одинаковый. Коран в принципе сам по себе. Это, если взять историческую терминологию, не религиозную, это хадис мутаватер. То есть Коран – это слова, которые переданы большим количеством людей, от большого количества людей, с таким условием, что они не могли сговориться и, и, и придумать его, и солгать. Да? Когда что-то случилось, там пожар случился, прибегает оттуда, оттуда, оттуда. Сто человек прибежало и говорит, там неделю назад пожар случился, или два дня назад случился пожар. Они вообще друг друга не знают, и раз друг друга, били. они не могли сговориться, давай сто человек соберемся, придумаем, что пожар был, и пойдем всем будем рассказывать. Нет, это невозможно. Вот так же и Фуран передан большим количеством людей от большого количества людей. Не только то, что написано на бумаге, а именно наизусть передан. Хадисы точно так же передавались. То, что Мухаммад с.а.с. говорил на хаджи, когда хадж последний был, он встал и обращался к людям и говорил, сто тысяч человек может больше слышали. И огромное количество людей передал эти его слова. Они Невозможно, что у нас здесь Джумат да, небольшой в республике, мы друг друга не знаем. Все. Даже на улице можем мимо пройти, не поздороваться. Вот. А там такое огромное количество людей, не зная друг друга, передали слово слово, что он говорил. Это же невозможно, что все договорились, там давайте кому мы все вместе обмануть. Просто если, если 10 человек соберутся, да, или 20 человек, и скажут, давай-ка мы ну, не близкие друзья, они, чтобы они там 10 лет общались всю жизнь вместе жили. А вот сегодня мы здесь встретились, я выберу братьев, которых я знаю так не, не очень хорошо, просто как дела, салам-салам, по именам может знать. Давайте-ка, братья, сговоримся и придумаем 10 хадисов, как будто бы это пророк сказал. Завтра же этот хабар выйдет, а один из 10 проболтается, скажет что-то, или может сказать мне, ты что говоришь. Не может так, что 10 человек все негодяи, да, все согласны на то, чтобы в ад, в ад попасть. Или даже эти негодяи, кто-то из них совесть потом замучает, Далее совесть не замучит, проболтается, и Хабар пойдет, вот там Анзор собирает людей, хадисы придумывает. Правильно? А там не 10 человек передал. А там 100 человек передает один хадис. Невозможно, чтобы заговорились и обманули. Логически. Поэтому не признавать это, человек, если не хочет признавать, он и на белое будет говорить черное, в принципе. Или в его амане. Вот. или э, здравости его ума, то он под сомнение ставит весь ислам практически. Почему? Потому что э, если Мухаммад он допускает, что он мог обманывать где-то, то фактически любой человек, тогда любую вещь из религии, из ислама может отрицать, э, оправдываясь вот то, что ему не нравится, будет отрицать, оправдываясь тем, что скажет, а может он здесь неправду сказал тогда. То есть вся, вся религия таким образом под сомнение ставится. Вот. Или же, допустим, если человек издевается или смеется над чем над каким-то поступком Пророка Мухаммада, وسلم, вот. это он э, смеется над посланником Аллаха, وسلم, над избранным, над избранником Аллаха. То есть э, отношение к Пророку показывает его отношение к Аллаху. И таким образом э, все это, все эти поступки, все эти, даже если это просто подмигивание глазом или кривая улыбка. Или просто так человек махнул рукой. Вот эти все э, поступки, если они в определенных обстоятельствах означают э, выпад в адрес посланника Аллаха, то, салам асалям, то это является куфром, то есть выводит человека из ислама. Далее, э, второе, второе, это отрицание чего-либо из э, того, что он сообщил. Допустим... Э, Мухаммад сообщил про день расчета, про весы, про сират, там, про рай, про ад и так далее, про различные вещи, тайны, которые от нас скрыты, предсказания его, все это, отрицание чего-либо из этого всего является также куфрами куфром и неверием. Туда же можно отнести, конечно же, в первую очередь, Кур'ан. Кур'ан передан нам через посланник Аллаха, саламу али полностью, да? Коран в готовой книге вот так вот написан к нам не не, не, не Значит, э, отрицание чего-либо из Корана это также выпад в адрес Мухаммада асалям, непризнание не э, признание истинности его слов, что он неправильно передал это от э, Посла от Аллаха та'Аля. Также э, куфр совершает любой человек, который э, отрицает истинность какого-либо из законов, которые содержатся э, в Куране или в Сунне. Э, вот, допустим, человек, который отрицает э, то, что намаз, совершение намаза является фардом, является обязанностью, или выдача заката, э, или запрет э, зина, или воровства, это все, э, отрицание этого всего является куфром также. Также э, куфром является, э, если человек добавляет что-то в религию Аллаха и говорит, что это так положено. Допустим, он фарды говорит, э, там не четыре раката, а пять ракатов надо делать. Или лучше пять делать, или можно пять делать. А. Это тоже является куфром. Или, допустим, человек говорит, можно намаз без омовения совершить. То есть вода все есть, без причин, можно и без омовения молиться, говорит. Тогда в этом случае это также является кухром, потому что он сделал дозволенным то, что является явным харамом и то, что известно всем мусульманам абсолютно. Но, естественно, поблажка в этом плане дается тому, кто отрицает что-то из религии Аллаха, что-то неизвестное в религии. То есть знает эту вещь только ученый, допустим. Так да, как какой-то хабар, какая-то какой-то хоком в шариате, какой-то закон, который люди не знают. И человек пришел, может там смеяться над этим, услышал где-то, может посмеяться, скажет, или хадис какой-то скажет, да ну не может быть, там, это, не, это скорее всего недостоверный хадис, и смеется над этим. Хотя на самом деле такое есть. Но он смеется или издевается, или насмехается над этим, потому что он думает, что это не из религии. Он думает, там, что этот человек выдумал, или никогда такого не слышал в религии. Вот. Также не становится кафером, если человек обладающий знанием совершает иштигад, то есть ищет правильное решение в религии, изучает адисы, аяты и так далее, и он искренне перед Аллахом пытается найти истинное правильное решение и ошибается. Допустим, ошибся и получилось, что он отрицает что-то правильное. Но он это сделал не нарочно, он, искал, он был в поисках. Истинный, он сделал иштихад, ему за это э, даже греха нету. Вот. Также любая вещь, которая, э, которой, над которой совершен иджма, вот, и э, вся умма мусульман э, объединилась, как бы, и слово единое в какой какой-то промежуток времени по какому-то поводу вынесли все мусульмане единое мнение по тому или иному поводу. Это иджма называется. Вот. Имеется в виду мусульмане, имеется в виду различные секты, которые, которые некоторые называют их мусульманами, но они ничего общего с исламом практически не имеют, кроме имени. Друзы и так далее. Вот. Допустим, мусульмане все э, иджма делали, что надо пять э, намазов совершать именно, что в Рамадан надо портиться, что надо Госель э, совершать от, э, после осквернения что Зина это харам, что э, вино, спирт, спиртное пить – харам, э, там на близких родственницах жениться харам, и так далее. Все это э, известные среди мусульман вещи, и никто и не спорит с, с этими вопросами из числа мусульман, что это не так. Вот. Может быть, кто-то, э, как сказал имам ан может быть, кто-то будет недавно принявший ислам, не знает еще, Границы ислама, может быть, он что-то э, по невежеству будет отрицать из этого, но если он не знал этого по невежеству отрицал, то этот человек не становится кафиром из-за этого. Также э, куфром является отрицание. Э, отрицание посланнической миссии любого из пророков, из посланников, которые были до Мухаммада, о которых известно, чьи имена названы, и чьи истории рассказаны в Коране и рассказаны посланникам Аллаха. Нет, это просто, я предпочисляю, это все туда входит. Почему это туда же входит? Потому что Мухаммад нам сообщил об этих пророках. Он сообщил, что такие пророки были, сообщил нам их истории, и неверие в них, является неверием в Мухаммада, потому что через него мы о них узнали. Так, теперь пишите заголовок. Следующая новая тема. Один из видов неверия также. Это довольство неверием. Довольство неверием. И недовольство. Исламом. Является куфром. договор да? Мы сказали, что все виды неверия, в принципе, в четыре э, пункта укладываются у нас. Это в общем или в целом сказать это отрицание чего-либо из смысла двух свидетельств, ля э, и то, что мы сейчас в заголовок написали, он тоже туда входит. Это тоже имеет отношение ля илля хилла Если человек доволен э, куфром, доволен неверием, то это значит, что у него нарушен талхид, нарушена шагада его, он отрицает часть шахады. Таким образом мы сейчас тоже будем об этом говорить. Довольство, Когда мы говорим довольство, не верим, здесь не, не означает, что это не означает, что человек обязательно в душе должен значит, быть доволен быть куфром он может на словах высказывать довольство неверие а, а, а в душе, мол, я недоволен этим и думает, что это не является куфром на самом деле, если человек на словах высказал довольство куфром довольство э, неверием, то это выводит его также из ислама допустим э, кто-то э, произносит э, слова какие-то связанные с исламом допустим, говорит шагаду И стоят неверующие рядом, допустим, знакомые этого другого мусульманина. Два мусульманина, один произнес шагаду, допустим. И стоят друзья, знакомые и так далее, как бы этого мусульманина другого. И тот другой, не тот, который произнес, говорит, "Ну, зачем ты это сказал, или там, лучше бы ты этого не говорил, там. или скажет, допустим, ты говоришь, это неправда. Он в душе верит, что это правда, Шахада, что все. он мусульманином себя считает, но он хочет, как бы, чтобы заслужить благосклонность этих неверующих, которые стоят там рядом, чтобы они там ближе к ним стать и так далее. Или, допустим, они насмехаются над исламом, что-то говорят такое, он сидит вместе с ними и смеется тоже, да? И вот спросишь, ты что с ними сидел и смеялся, они же ислам ругают или там порочат. Он скажет, да, я в душе это не, их не поддерживаю, просто они мои там знакомые, мы с ними вместе сослужимся, работаем. Я не хочу с ними ссориться, поэтому я сидел тоже там, делал вид, что мне смешно там и так далее. Хотя в душе я не был этим доволен. Он думает, что это не является куфром, думает, обязательно надо в душе ему полностью, значит, самому тоже насмехаться. Нет, это уже он, он вышел из ислама. Почему? Потому что он был доволен куфром, доволен не обязательно в душе, доволен своими поступками, своим поведением, выказал довольство неверия. Вот. Э, туда можно отнести, допустим, э, когда вот э, поздравляют с праздником, допустим, христиане, говорят, Христос воскрес, если человек э, из-за того, чтобы им угодить, говорит воистину воскрес, допустим, вот такие, такие вещи говорит, да, э, там с, с, не в само, самой фразе проблема, да, что он там воскрес, он имеет в виду воскреснет и так далее, нет. Не в самой фразе. Проблема в том, что он поддерживает их в их куфре, в их неверии. Вот, это уже проблема. Также куфром может являться поздравление э, неверующих с их праздником. Допустим, если человек говорит, поздравляю вас с Новым годом, да, Он, если говорит, поздравляет с Новым Годом, это языческий праздник. Это он своими словами выказывает довольство их образом жизни, их праздником. Вот то, что вообще он признает это за праздник. То, что он признает это за праздник, он, получается, признает часть их религии, какую-то религиозную значит, особенность их. Все это, это также является куфром. Опять же, человек по невежеству это говорит, как у нас большинство, да, говорят людей, там, с Новым Годом поздравляют. Они не знают, что это куфр, что это может нарушить ислам. И так далее. Это уже другой вопрос. Мы говорим, когда человек знает, когда человек разбирается в исламе и такие вещи говорит, тогда уже это другой вопрос. Тут ему уже поплашки нету. То есть показывает какое-то довольство каким-то видом неверия. Вот. Теперь напишите э, виды довольства неверия. Да, еще там допустим называть э, э, неверующих говорит там обращаться к ним, о, там наши братья, говорит, да, на слова. Э, если человек так говорит, это э, он допустим скажет, я хочу просто чтобы им да, вот сделать, я их братьями называю, чтобы, чтобы их призвать к исламу, говорит, я называю их э, братьями, говорит, чтобы они приняли ислам, это же, говорит хорошо. На самом деле такими методами призыв не ведется, это заблуждение. Э, когда он на тот момент, когда он называет братьями их он тоже тем самым нарушает ислам и выходит из ислама явное нарушение и явное противоречие смыслу свидетельств вот тогда человек говорит Ля, иля, иля, он э, как бы этим оглашает свою приверженность вере истинной и свое отречение от всякого неверия отречение и словом и делом и душой так вот виды э, довольства неверием теперь пишем более подробно первое Не считать, не считать каферами, не считать каферами, неверующих, из числа атеистов. Из числа атеистов вера вероотступников и многобожников. напишите там или сомнение в их неверии или сомнение в их неверии или сомнение в их неверии закройте скобку точка новое предложение считать считать считать правильным какое-либо из какое-либо из течений не соответствующих исламу. Кстати, правильно, такое либо течение не соответствующих исламу также является куфром. Теперь э, это правило, в общем. Правило, и, естественно, там при его э, применении на практике, там есть э, особые специальные э, пункты, специальные тоже правила, исключения как бы. Но о них поговорим отдельно. Сейчас поясним, что это за правило. Если человек, мусульманин знает, что какая-то какая община, что какой-то мерзгаб там, допустим, течение, или партия какая-то, или, в общем, группа людей, какая бы она ни была, любая, любая группа людей, или э, представители той или иной религии, э, если знает, что они совершаются, они являются явными э, кафирами, то есть явное неверие от них исходит, и при этом он, он видит, то есть ему доказано, что от них исходит явное неверие, там, как говорится, там скрывать нечего, ничего не скрыто. И при этом, если он считает, что они не, не являются неверующими или не являются отступниками, то, или, допустим, он говорит, что у них там, что вот это течение, их вот это или все эти течения, или одно из этих течений, что оно правильное, что оно там хорошее, то этим самым он становится соучастником в их неверии. То есть он становится одним из них. Он, признает, он не признает их неверующими и э, признает их э, течение или их направление правильным тем самым, или э, сомневается в том, что оно э, неправильное. Хотя мусульманин должен быть твердо убежден в том, что единственно правильным, единственно верным является это ислам. Все остальное он должен твердо быть убежден, что неправильно и все это неверно. Вот. Естественно, там исключения из правила этого могут быть какие? Для того, чтобы конкретного человека обвинить в неверии по этой причине, вот, допустим, он не считает кафирами, допустим, тех друзов, да? Он слышал, вот есть в Сирии друзы или там алявыты, да? Алавиты это вот правительство там сирийское, допустим, из них состоит, такая секта. Он не считает их кафирами. Почему? Потому что он видит, что там, допустим, мечети, там кто-то худбы дает, что-то такое есть, да, похожее на ислам. И он не считает их каферами. Но э, этот человек, если это по причине незнания, по причине невероятности, он не знает, что, кто такие алявиты, он не знает, в чем суть их учения заключается, тогда, естественно, э, ему это простительно. Ему надо объяснять, прежде чем, вот ты считаешь алявитов каферами, нет, значит ты тоже кафир. Потом подходят к другому человеку. Вот этот человек не считает Аля Уитов катерами. Ты считаешь его конкретного капера. Он скажет, не знаю. А, ты сомневаешься? значит, ты тоже такой. Это э, такое течение есть. И в России сейчас тоже есть. Оно в некоторых местах распространено. Такфир называется. Ну, Такфиристы. Они, кроме себя, всех уже считают катерами, Мусульман. Почему? Потому что допустим, спрашивают. Э, вот там, э, допустим, Есть в Дагестане суфии, да, суфисты. Они вот совершают такой вид куфра, другой вид куфра и так далее. Ты считаешь их кафера? Человек сомневается, говорит, я говорит, не уверен, потому что, говорит, может, это они по незнанию делают, может быть, не все из них такие. А, ты сомневаешься в том, что они говорят? Значит, ты сам кахер. Дальше пойдем. Они находят, допустим, группу людей. Вот берем пример, вот в Осетии есть там жемаат, есть община мусульманская. У этой общины подходит, спрашивают, вы считаете тех и тех и тех катерами э, конкретно? Они говорят, мы говорят, точно не знаем, говорят, потому что у нас говорят, достоверной информации нет. Вот, и э, всех катерами называть так однозначно мы не можем. А, значит, вот вы, говорят, вы вся группа, весь ваш джемат, вы говорят, все кастры. И тот, кто вас не считает катерами, тоже кастры. Если приходит, допустим, отсюда с нашей республики человек, общается сам с братьями в Осетии, приходит к ним, вместе с ними на мазь, говорит, они подходят и говорят, а ты знаешь, что эти люди э, сомневаются в неверии тех и тех? Э, ты говоришь, да, я знаю. А ты знаешь, что, это не, что они не... вот они, получается, они каферы. Ты говоришь, не, я сомневаюсь, что эти, это наши братья, они не катеры, нормальные все. Он говорит, а, значит, ты сомневаешься, ты тоже как? Значит, весь вот сектал на балкарии их признает за мусульман, тоже каферы, Таким образом, получается, что вся Россия, весь мусульманский мир, практически у них в куфре сидят, не верят. Вот. И э, они не выдают, значит, за да, таких, как мы с вами, они не выдают замуж э, своих там, сестер, дочерей, э, не, на наших тоже не женятся, пока они не отрекутся от нас, допустим. Если у них есть родители, отец мусульманин, намаз, закат, все, все, шик не делает, куфр не делает, то единственное, не считает куфром, допустим, джемаас, там какой-то, вроде кавказский, допустим, джемаас, не считает их кафирами, все, говорит, они к ней подходят, его дочери, говорят, твой отец, говорит, кафир, говорит, он на тебя никаких прав не имеет, потому что он не считает вот этих ребят каферами. Вот, поэтому э, ты можешь сбежать, вообще не спрашивая у него замуж выйти, должна исповедовать вот наш правильный ислам, и так далее и тому подобное. Вот. В Астрахани слышали, а юб, вот они... Вот они только такие, они вот себя только считают, вот такфиристов они считают нормально, а всех остальных они считают как? Не-не, <сёк> <сёк> это не Багаудиность, они были вместе с Багаудином раньше, но э, ну, там длинная история получилась, там вначале все были вместе в Дагестане, потом э, Багаудин отказался от Ахмадхады и стал обвинять в куфре всех, вот э, всех в Дагестане, кто, кроме э, их группы самой, то есть ну, такфирское вот, это учение тоже. Вот, но он далеко так не зашел, он не сказал, что ты не считаешь их катерами, Ахмад Кады, допустим. Он им не сказал, что Ахмад Хады, ты не считаешь этих суперкатерами, не называешь их так. И просто в душе можно не считать, но говорит, ты не называешь, об этом открыто не говоришь, ты не ходишь, и не говоришь, вы катеры, вы катеры. Поэтому ты тоже катеры. не, он так не сказал. Вот, он просто говорит, он ошибается и все. А юг дальше пошел, а юг сказал, Кады, ты признаешь их катерами. Открыто, если ты не признаешь, не скажешь, не объявишь об этом, то я тебя только катаром Я посчитал его катаром и ушел. Вот. И э, ушел, они в Астрах, они значит, обосновались у них. И оттуда по России тоже они это распространяли. Заблуждение. А -то не только там, а ю, сам тоже, в принципе. Можно было просто подумать, можно было просто обратиться к ученым. Пагудин потом оставил это. Такфир, обвинение в неверии, он понял, что это неправильно, отошел от этого, вот, перестал, понял, что это было заблуждение, что это была ошибка. Когда поехал э, в мусульманские страны, поговорил с учеными, ему объяснили. Вот, но до этого получилось очень много ответных, очень много.